Глава 47. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. Перед тем как Джой с Марком отправились в четверг на урок Библии, мама дала Марку шиллинг и велела купить свежий выпуск Blackhound газет Из-за двух выходных, Рождества и дня подарков, газета вышла в среду вместо понедельника, а мама не хотела лишний раз ехать в город. Ребята вышли из автобуса, и Джой вызвалась сходить в газетный киоск. С громко бьющимся сердцем прочла кричащий заголовок «Пропавший ребенок ставит полицию в тупик». Хотя Джой переполняли горе и страх, она все равно отметила, что заголовок неверен. Полицию ставит в тупик не Венди, а то, что с ней произошло. И почему, скажите, пожалуйста, не написали ее имя? Под заголовком напечатали размытое черно-белое фото, улыбающееся лицо Вэнди. Его вырезали из ежегодного школьного снимка и увеличили. В ней с трудом можно было узнать девятилетнюю девочку, которую Джой видела лишь несколько дней назад. Вэнди найдут», Джой в этом не сомневалась, ведь так говорили все, даже Рут. Вэнди найдут со дня на день», — заверила она в ту ночь. Джо лежала в кровати не в силах уснуть, не в силах выбросить из головы лицо Венди. Вчера вечером, когда полицейские собрали в папку отпечатки пальцев и ушли, мама посоветовала детям не волноваться. Уже завтра сержант Белл принесет добрые вести, потому что Венди, наверное, просто заблудилась и упала в какой-нибудь овраг. Отец повторил, нам всем следует молиться за нее. Однако Джо не нуждалась в отцовских напоминаниях. Она и без того молилась за пропавшую непрерывно. Несмотря на всеобщие молитвы, газетная передавица чётко давала понять. Полиция пока не может найти Венди ни с куклой, которая, как выяснилось, тоже пропала, ни без куклы. Девочка просто исчезла. Полицейским звонили из разных городов и городков, сообщали о замеченной там Венди, но сержант Бел по утверждению газеты, был уверен, что ни одно из этих заявлений не требует дальнейшей проверки. Он добавлял, «Лично я не оставлю поисков Венди, пока она не будет найдена». В Блэкхенд из Мельбурна приехали детективы и полицейские в форме, обыскали дом и ферму боскомбов, протопали колонны по четыре по Ушерт-роуд прилегающим улицам и дорожке, ведущей к начальной школе Кингфишера. Опросили всех, кто в тот день выходил из дому — Каждого работника в магазинах и на заправках, но вторя заголовку статьи, очутились в тупике. К поискам присоединились сотни местных жителей. Правда, отца Джои среди них не было. Он молился с боскомбами. Из глаз Джои текли слезы, когда она читала «Полиция подозревает, что девятилетнюю школьницу похитили». Полиция и Боскомбы умоляют похитителя освободить Венди и позволить ей вернуться домой, целый и невредимый к безутешным родителям. Джой не хотела читать дальше, однако в конце первой полосы заметила приписку. «Продолжение на странице 4». Не удержалась, открыла четвертую страницу и с ужасом увидела большое фото, валяющейся в грязи куклы Венди. Джой торопливо закрыла газету и сунула ее марку. Тот по дороге к церкви прочел первую страницу, на четвертую заглядывать не стал, бросил. Похитили. Вот так запросто. Не знаю, какие мысли у тебя, но я думаю, это кто-то из Мильдюры. Они, пока Марк развивал теорию о том, кто и как и зачем, Джой шла рядом и дрожала от страха, вспоминая шёпот Рут: «Отец виновен в том, что произошло с Венди». Через пару фраз Марк заметил состояние сестры и пробормотал. «Я, наверное, совершенно не прав. Венди объявится сегодня-завтра». Дальше шли в молчании. Джой знала, брат больше не заговорит с ней о Венди. Перед началом урока мистер Джонс провёл молитву, попросил Господа во всей его милости вернуть Венди домой живой и здоровой. Или, если несчастье постигло дитя твоя, то возьмут её ангелы и доперенесут в сад твой вечный». Джой тихо заплакала, Фелисити её обняла. Мистер Джонс выдал им список отрывков из Библии для прочтения и остался с группой. Во всех трёх отрывках говорилось о доброте, любви, прощении и детях. Мистер Джонс явно потратил немало времени на подготовку к занятию. Джой читала, орошая слезами, тонкие с розовой каймой страницы Библии. Мистер Джонс не стал обсуждать прочитанное, а примерно через полчаса предложил закрыть книги и помолиться. Джой молилась от всего сердца. «Прошу, прошу, Господи, сбереги Венди, прошу, Господи, пожалуйста». Наконец мистер Джонс сказал, «Пора заканчивать время благословления». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа да направит и защитит детей его, особенно возлюбленное дитя его, Венди». Джой с Фелисити расплакались. Мистер Джонс неловко похлопал их по плечу. «Не переживайте, девочки, я уверен, что полиция скоро найдёт Венди. Господь хранит её, где бы она ни была, как хранит он и вас тоже». Джой кивнула, постаралась унять слёзы. «Хорошо, мистеру Джонсу, он уверен, что Господь бережёт Венди. Но кто бережёт Джой Хендерсон?»